Глава десятая. Кира. «Здесь не занято?» Не дожидаясь ответа, Эш бросил сумку на стол и со скрипом отодвинул стул. Старик-библиотекарь поморщился и наградил нас укоризненным взглядом. «Клиффорд тебя тоже выгнал?» — хмыкнул я, отложив учебник. «Велел выметаться, пока он меня не прибил». «Ого! Кажется, он совсем пошел в разнос». За прошедшую неделю из всех первокурсников лишь мы вдвоем так и не сумели определить свой материал. Дольше всех справлялись близнецы. Выяснилось, что их сила работает, когда они соединяют магию. У меня же не было ни единой зацепки. Я проверила не только основные материалы, но и самые редкие, вроде лески и глины. И не один раз. Бесполезно. Джосс злился а я все чаще думала что артефакт ошибся нет во мне никакого дара и мой максимум питать контур в комнате хмую брови эш достал из сумки тетради и принялся за задание перо в его руках казалось крошечным да и стол явно был маловат для его габаритов если хочешь разделим конспекты по магическому черчению предложила я ты возьмешь себе базовые фигуры ромб и круг а я Пентаграмму и треугольник. Меня предупредили. Мэйстр Сатейвис только выглядит безобидный. Спрашивает она по полной. «Идет», — кивнул Эш, глянув на меня из-под рваной челки. Кажется, мы разговаривали с ним впервые. Обычно он сторонился остальных, предпочитая наблюдать за нами с своего угла. А я ведь делала ставку на то, что изгоем в нашей группе. А кажется, Колин. Тихий и невысокий паренек, имя которого вылетало из головы сразу же, как только я отводила взгляд в сторону. Однако, когда обнаружилось, что его материал металл, близнецы приняли его в свою компанию, видимо, сочтя достойным. Ни Кая с цветами, ни Роу с деревом, ни я, вовсе без материала, не удостоились подобной чести, хотя мы и не очень-то и стремились». Отбросив за спину вновь растрепавшуюся косу, я подняла взгляд на настенные часы. Стрелка замерла на шести, а это значило, что мне пора выметаться. Совсем скоро сюда явится Итан. Он всегда заглядывал в библиотеку после занятий по пространственной магии. После несостоявшегося поцелуя мы продолжали общаться, хотя я и чувствовал неловкость, возникшую между нами. Я отчаянно надеялась, что Итан потеряет ко мне интерес, Но, судя по взглядам, которые он бросал украдкой, не преуспел в этом. Периодически я нудела про заветой богини, даже выучила несколько новых фраз. Мне по-прежнему приходилось молиться по утрам. И пару раз я все же заглянула в книгу. Но даже это не охладило пол жениха. Неужели он испытывал пресловутое притяжение, о котором Ребекка прожужжала все уши? «Вот уж кто болел за Итона!» Когда я возвращалась в комнату, соседка шестым чувством понимала, что я виделась с женихом. Она с надеждой заглядывала в глаза и спрашивала. «Целовались?» И когда я качала головой, она разочарованно вздыхала и махала рукой. Дался ей мой поцелуй с «Мне пора», — сообщила я Эшу, поднимаясь и сгребая учебники в сумку. «Завтра в столовой обменяемся конспектами». Эш кивнул, и я верну в библиотекарю книгу направилась в общежитие. Рыбки не было, а вот Изабелла лежала на кровати, зажмурившись и бормоча что-то под нос. Кажется, я ошибочно записала ее в подруги Рыбекки. В отличие от Рыбекки, пропадавшей у подружек, Изабелла предпочитала общество книг. Похоже, учеба давалась ей непросто. Итан говорил, что пространственная магия — одна из самых сложных наук — Забросив сумку на кровать, я направилась в ванную комнату и хмыкнула, увидев себя. Под глазами залегли тени, и даже кожа, казалась побледнела. Я слишком много училась и мало спала. Дважды мне снился кошмар, авария, оборвавшая мою прежнюю жизнь. Внезапно моего лица коснулся порыв ветра, и сердце дрогнуло. Я осмотрелась, пытаясь почувствовать присутствие Амелии. И только в этот момент заметила, что створки окна, находящегося почти под потолком, были приоткрыты. Это всего лишь сквозняк. Каждый день я ожидала возвращения дриады, но она не показывалась. Завтра мне предстоял визит к лекарю, где я сделаю все, чтобы не пить зелье. Но если Амелия после этого не сумеет ко мне пробиться... Вдоль позвоночника пробежала дрожь. Я освоилась со своим новым обличием, но как же мне было одиноко. Никто в Академии и понятия не имел, что я Кира, а не дочь Фидра Эйлера. Амилия — единственная, с кем я могла поделиться своими страхами. Опершись о раковину, я напряженно уставилась на собственное отражение. Дурацкая коса упала на грудь, и ее кончик нырнул прямиком в слив. «Нет, мне это надоело». Сжав челюсти, я выглянула в коридор и поймала первую попавшуюся девушку. «У тебя есть хорошие ножницы?» Девушка не отказалась помочь. Через пять минут она явилась не только с ножницами, но и с группой поддержки, двумя подругами. «Не говори, что собираешься обрезать волосы!» — воскликнула одна из них. «Именно это я и сделаю!» — мрачно отозвалась я, отобрав ножницы. «Я устала. Вы не представляете, сколько с ними возни!» Девушки завистливо вздохнули, а где-то на краю сознания замаячила мысль об Амелии. Наверняка она не обрадуется новому имиджу. С другой стороны, сейчас ее телом распоряжаюсь я, а значит, мне и решать. Больше немедля я взялась за косу и вдруг щелкнула ножницами намного выше, чем планировала. За спиной дружно ахнули, а я критически посмотрела в зеркало и улыбнулась. Теперь серебристые пряди едва доставали до плеч. Я медленно повертела головой, наслаждаясь небывалой лёгкостью. Даже дышать стало легче, будто с плеч свалилась каменная плита. «Как ты могла!» — простонала девушка, обладательница куцево-русого хвостика. Она с завистью посмотрела на косу на полу и бессильно опустила плечи. «На всё воля светлой матери!» — торжественно изрекла я. Пожалуй, для Амелии прическа была слишком смелой, но я не жалела об этом. Никогда не понимала, почему люди так переживают из-за чужой шевелюры. Даже парикмахеры начинают отговаривать, когда говоришь им, что хочешь избавиться от длины. Девушки посмотрели на меня, как на блаженную, и, забрав ножницы, ушли. Я подмигнула собственному отражению и впервые за последнее время искренне улыбнулась. Впервые за последнее время я чувствовала себя собой. Магический контур привычно запеликал на рассвете. Перевернувшись на другой бок, я послушала истеричный писк в ушах и нехотя сползла с кровати. Хорошо, что Изабелла и Ребекка спали крепко, иначе они бы удивились, узнав, насколько я не люблю ранние подъемы. После очередной молитвы во время которой я прекрасно повторила базовые заклинания. Я направилась к лекарю. Меня изрядно потряхивало, а в голове крутились тревожные мысли. «Мне нужна Амелия». Да, она легкомысленная, но зато знает этот мир. Надеюсь, мне удастся обмануть мейстера Холли и при этом не выдать себя. «Студентка Эллер, вы как раз вовремя». Лекарь встретил меня внимательным взглядом. И вновь углубился в бумаге на столе. «Как ваше самочувствие?» «Все в порядке», — быстро отозвалась я. «Дриада не дает о себе знать». «А как проходят занятия по боевой подготовке?» «Нет ушибов или растяжений?» «Из-за подавляющих зелий ваше тело будет регенерировать медленнее, чем обычно?» «Вообще-то мое первое занятие состоится только сегодня», — Сглотнув, призналась я. Я откладывала его до последнего, но вечно прогуливать занятия нельзя. По ней тоже предстоит сдавать экзамен. Мистер Холли окинул меня взглядом и добавил. «Пожалуй, дамка, я вам еще и восстанавливающее зелье». «Буду благодарна». Лекарь ушел за зельями, а я закусила губу, борясь с волнением. Моим первоначальным планом было отвлечь мистера и валить зелье в сумку. «Но что, если есть вариант проще?» Когда мейстер Холли вернулся, я была готова. Подскочив к нему, я рассыпалась в благодарностях и забрала у него два стеклянных пузырька с зельями. Один из них с зеленоватой жидкостью был мне знаком. И именно его я сунула в сумку, а второй спрятала в ладони. «Напоминаю, что подавляющее надо пить сразу!» — нахмурился лекарь. «Конечно!» Улыбнувшись, я слегка отвернулась, перекинув сумку на другое плечо, и в два глотка выпила восстанавливающее зелье и поставила пустой пузырек на стол мастера. На вкус оно оказалось намного приятнее. Восстанавливающее принимайте непосредственно перед сном. Оно обладает снотворным эффектом. Вот чёрт! И насколько силен этот эффект, если я отрублюсь прямо на боевой подготовке? Это точно вызовет подозрения. Впрочем, подробности стоило выяснять раньше. Дурная привычка, Кира, пить что ни попадя. В магическом мире это может выйти боком. Быстро распрощавшись с Мейстером, я выскочила в коридор и перевела дыхание. Адреналин бурлил в крови. Итог крови оглушал, не оставляя сну и шанса. Надеюсь, этого заряда хватит на ближайшие часы однако стоило мне сделать несколько шагов как навстречу вышел Клиффорд. мы встретились взглядами и сердце привычно пропустило удар «Амелия?» — удивленно спросил он останавливаясь ты была у лекаря все в порядке заботливые нотки в его голосе царапнули слух и щеки обожгло жаром раз в неделю я принимаю подавляющее зелье слышал об этом кивнул Клиффорд. «Новая прическа? Тебе идет». Я подняла на него удивленный взгляд. Сегодня я стянула волосы в хвост. Не думала, что первый комплимент по этому поводу мне скажет преподаватель. «Да, спасибо». Разговор определенно зашел в тупик. Стоило бы извиниться и поторопиться на завтрак. Но я упорно мялась, не отрывая взгляда от карих глаз Клиффорда. «Если приглядеться, Можно увидеть золотистые искорки. У Итона были серые глаза. «Что ты делаешь, Кира? Немедленно иди отсюда». Ноги будто приросли к полу, и я поспешила перевести тему на более безопасную. «Я прочла ту книгу о медитации, что вы говорили. Но у меня по-прежнему не выходит определить свой материал. Может, его не существует в природе?» Клиффорд отрывисто покачал головой. Темная прядь упала ему на лоб, я поймала себя на желание убрать ее. «Да что с тобой, Кира?» Я шумно выдохнула, сбитая с толку. Джусси прежде привлекал мое внимание. Но я связывала это с тем, что он мой будущий родственник. Но почему, когда я смотрю на него, у меня пол уходит из-под ног? «Так не должно быть», — нахмурился Клиффорд. И я вздрогнула не сразу вспомнив, что он говорит о моей проблеме с материалом. «Экзаменационный артефакт-то не может ошибаться. В тебе должны быть способности к артефакторике. Возможно, материал еще более редкий, чем мы думали». «Я быстро закивала, сгорает стыда. Знал бы он, о чем я думала на самом деле». «Придется тебе остаться после занятий сегодня. Мы должны разобраться в том, что тебе мешает». «Наедине с Клиффордом? А как же Эш?» — спросила я. «Он тоже все еще в поиске». «Эш прекрасно знает, в чем его проблема», — отмахнулся Джуз. «Как только он примирится с этим, дело сразу пойдет на лад. А вот твой дар меня беспокоит куда больше». «Хорошо», — глухо отозвалась я. «Мне пора». Пока коридор не свернул, я чувствовал на себе почти осязаемый взгляд Клиффорда. Весь завтрак я мысленно возвращалась к этому разговору, испытывая целый спектр разнообразных эмоций. И растерянность, и страх разоблачения, и предвкушение. Я убеждала себя в том, что все дело в магии. Мне надоело быть самой слабой в группе. По крайней мере, именно так я и ответила Кае спросивший меня о том, почему я сегодня сама не своя. Преподаватель по боевой подготовке мейстер Мориган оказался пожилым магом со сверкающей лысиной в обрамлении седого пушка. Помимо этого, он обладал солидным брюшком и неуклюжей походкой. Как же обманчивы первые впечатления! Когда мы с остальными девушками переоделись, нам полагались мешковатые штаны и непромокаемые куртки. Парни уже бежали по стадиону. На мгновение я будто вернулась в свой университет, разве что громадина Академии выбивалась из картинки. «А вам, девушки, требуется особое приглашение?» — хмыкнул преподаватель. «Вперед! Догоняйте остальных!» Рыбка, с которой мы на этот раз занимались вместе, скривилась, не понимая, почему мы должны бежать наравне с парнями. «Чужое заклинание не определяет ваш пол!» Или думаете, оно увидит, что перед ним леди, отвесит вам поклоны и уберется?» Мистер хохотнул. «Нет уж, учитесь как следует. Чем крепче вы будете, тем сильнее вырастет ваш потенциал. Слабое тело не в состоянии удержать в себе много магии. Ну, чего вы ждете?» Под окрик преподавателя я помчалась вперед, но уже спустя пару минут замедлила шаг. Амелия оказалась не такой сильной, как я надеялась. Дыхание сразу же сбилось, а ноги заныли. А вдобавок на меня навалилась дремота. Зелье все-таки начало действовать. Глаза слепались, и я прикусила язык, чтобы взбодриться. «Эллер!» — рявкнул Мориган. «Не отставать! Иначе будешь бежать дополнительный круг!» Я стряхнула себя сонную дымку и стиснула зубы. «Нужно всего-то продержаться до вечера». Когда я открывала студию, то не спала почти трое суток. Слишком много было работы. Правда, и снотворные я не принимала. Оставалось надеяться, что мои мучения не пройдут даром, и дриада появится в ближайшее время. Я рассчитывала, что со временем снотворный эффект сойдет на нет. Но зелье оказалось на редкость качественным. Спать хотелось все сильнее. Все мои силы уходили на то, чтобы противиться дреме потому мои результаты нельзя было назвать впечатляющими. Майстер Мориган лишь головой качал, глядя на то, как я тащусь позади остальных. К счастью, боевая подготовка включала в себя не только бег и уроки владения оружием, но и лекцию. Опустившись на стул, я облегченно выдохнула, борясь с желанием положить голову на руки и закрыть глаза хотя бы на пару минут. «Да что с тобой сегодня?» — удивилась Роуз. «Ты такая тихая!» «Не выспалась!» Буркнула. «Слушай, а зачем нам лекции по боевой подготовке? Разве это не практический предмет?» Роуз покачала головой. «Не только. Нас учат правильно действовать в различных ситуациях, будь то нападение, поджог или землетрясение. Ведь заранее не узнать, каким будет наше испытание». «Я похолодела». Испытания, о которых говорили ректор и Ребекка. Я ведь совсем забыла о них. Мне с лихвой хватало учебы. Каждый вечер я засиживалась допоздна. Приходилось наверстывать все то, что мои сокурсники и так знали. «Ах да, испытания!» Протянул я. «И как думаешь, скоро оно состоится?» Роуз пожала плечами. Старшекурсники молчат об этом, а преподаватели и подавно. Надеюсь, что нам дадут немного времени, чтобы освоиться. А ты не пробовала расспросить Итона? Я попытаюсь. В груди поднялось раздражение. И как я могла забыть об испытаниях? По словам мейстера Харлиса, преподававшего усиление магического потенциала, мой резерв был весьма посредственным, что меня более чем устраивало. За великой силой я не гналась, мне бы с имеющейся разобраться. Но попасть в просак не хотелось. Полицию пожарную здесь не вызвать. Надо будет справляться самой. К обеду я окончательно выбилась из сил. Мрачно взирая на поднос с едой, я не обращала внимания на глазеющих студентов. Мой новый имидж не остался незамеченным. Вместо столовой я с удовольствием вздремнула бы, но вряд ли сумею проснуться вовремя. И магический контур не разбудит. А ведь помимо обычных занятий, Клиффорд назначил мне индивидуальное. И снова дыхание сбилось, а к щекам прилила кровь. Почему я так нервничаю? Будто не к преподавателю собралась, а на свидание. Последняя мысль явно оказалась лишней. Меня снова бросило в жар. Лучше бы я с таким энтузиазмом ждала свидания с Итаном. — Новая прическа? Здорово выглядит! — улыбнулась фея, присаживаясь за стол. Встрепенувшись, я отогнала кружившиеся вокруг образы. «Кая, можно тебя попросить об услуге? В твоей магии впечатлении есть что-то бодрящее. Я очень хочу спать, но мне нужно дотянуть до вечера». Она прищурилась. «А чем же ты занималась ночью? Вовсе не тем, о чем ты подумала». Всю неделю фея твердила мне, что я слишком много учусь, и уговаривала посетить хоть одну вечеринку. Знала бы она, как сильно я отстаю от программы. — Ладно, — поскучнела Кая, — я могу придать тебе бодрости, ее хватит часов на восемь, но имей в виду, что после тебе нужно будет, как следует поспать, иначе получишь отдачу, мигрень и тошноту. Мне подходит. С тебя конспект рун, и мы в расчете. Фея, улыбнувшись, развернулась ко мне и сдула с ладони пыльцу. Я глушительно чихнула и потрясла головой, прислушиваясь к своим ощущениям. Сонная дымка, окутывающая меня весь день, бесследно растворилась, а тело наполнило звенящая энергией. Хотелось вскочить с места и пробежаться вокруг стола, словно игривый щенок. «Спасибо!» — воскликнула я. «И почему ты не используешь свою силу для боевой подготовки? Да я сейчас готова горы свернуть. На этот счет меня предупредили», — вздохнула Кая. «Если начну применять магию в подобных целях, то меня исключат из Академии с записью в личное дело. И тогда меня точно уже никуда не примут. К древней крови так отношение сдержанное, а у меня она еще и взяла вверх. Ректор Валдис и так сделал мне одолжение. Меня едва не подбросило на стуле. «Да тут полно таких, как мы», — возмутилась я. Я насчитала как минимум два десятка студентов, и это только те, у кого древняя кровь отразилась на внешности, У преподавательницы Рун явно эльфов в родословной отметились, да и мой лекарь, нечистокровный человек. Это несправедливо. Я была вынуждена годами подавлять свою природу, потому что мой отец — фидер святой матери. Едва во мне проснулась дриада, он потерял ко мне интерес и быстренько сдал в монастырь, выставив себя страдальцем. И пусть считается, что древние расы едва не уничтожили людей. Творение светлой матери — Мы не виноваты в том, что в нас течет их кровь. Закончив тираду, я судорожно выдохнула и обвела взглядом удивленных подруг. Откуда я все это знаю? Я ведь не обращалась к памяти Амелии. Эти знания всплыли в моей голове сами собой, будто принадлежали мне. Может, я наконец начала привыкать к своему новому телу? Роуз опасливо осмотрелась. Я тебя поддерживаю. Ни я, ни моя семья никогда не имели ничего против древней крови. Но будь аккуратней с такими речами. В столовой слишком много людей. А у отца перевыборы в совет через две недели. Выдохнула я, только сейчас осознав, как рискую. Нельзя подвести родителя накануне столь важного мероприятия. Он легко пожертвует дочерью, чтобы удержать власть. «Амелия, расскажи-ка нам лучше, из чего тебя потянуло на эксперименты с внешностью», – перевела тему Кая и я с готовностью за нее ухватилась. Магия феи здорово выручила меня, и оставшиеся занятия прошли неплохо. Если бы в артефакторике наметился какой-нибудь прогресс... — Обратите внимание, как плетение преобразилось, пройдя сквозь ваш материал. Это еще нельзя назвать артефактом, но... Я искоса бросила взгляд на Клиффорда, одетого в неизменную черную рубашку с закатанными рукавами и узкие брюки. Он увлеченно вещал о чарах и вполне благосклонно выслушивал вопросы студентов. Всего-то разок накричал на Эрика, но надменного близнеца даже жалко не было. Итан прав. Джосс любит артефактурику. Мы с Эшем были единственными, кто не справился с первым заданием. Потому нас отсадили в дальний угол кабинета, чтобы мы не тормозили остальных. Словно провинившихся первоклашек. Я посмотрела на брусок дерева на столе и досадливо поморщилась. Я так надеялась, что кровь дриады отреагирует на него, но надежда оказалась напрасной. Как, впрочем, и с двумя десятками других вариантов. Я безнадежна. Утешала лишь то, что я не одна. Эш гипнотизировала взглядом металл, но тот не проникся его настойчивостью. Парень ведь даже не пробовал другие материалы. Порно пялился на обломок меча. В тщетных попытках прошло все занятие. Когда прозвенел звонок, остальные студенты разошлись, и к нам приблизился Клиффорд. «Как успехи?» От тембра его голоса меня словно прошило молнией. «Да что за чертовщина? Почему я на него так реагирую?» «Без изменений», — сухо обронил Эш. «Не хочешь попробовать что-нибудь новенькое?» «Нет», — скрипнул зубами парень. — У меня в роду все были артефакторами-кузнецами. Металл должен меня слушаться. Клиффорд пожал плечами. — Хочешь биться в закрытую дверь — дело твое. Только напоминаю, что к концу семестра вы все должны сдать курсовую работу. Это не считая артефактов-накопителей. Эш нахмурился. Я помню. А ты, Амелия, порадуешь чем-нибудь? Я подняла взгляд на преподавателя. — Да, я точно знаю, что дерево — не мой материал. — Отрицательный результат — тоже результат, но он порядком поднадоел. — хмыкнул Клиффорд. — Я позанимаюсь с тобой отдельно. Попробуем разобраться, в чем дело. Эш, если ты планируешь и дальше насиловать металл, то я тебя не задерживаю. Рыжий стремительно поднялся и оказался выше ростом, чем преподаватель. Наградив его хмурым взглядом, он забрал сумку и ушел, напоследок так хлопнув дверью, что она едва не слетела с петель. «Вот болван!» — фыркнул Клиффорд, глядя ему вслед. «Такой потенциал, а он уперся, как баран в свой металл. В мире полно других материалов». «И нам надо выяснить, какой из них мой». Вздохнула я. Джосс отодвинул стул и сел рядом со мной. Сердце тут же пустилось в пляс, а дыхание сбилось. Я остро ощущала его присутствие. Ноздри щекотал аромат его туалетной воды. Цитрус и дым костра. «Да возьми ты себя в руки, Кира!» Прикусив щеку изнутри, я решительно посмотрела на Клиффорда и обнаружила, что его глаза потемнели. «Покажи мне, как ты входишь в медитацию». Хрипло произнес он и побарабанил пальцами по поверхности стола. Словно завороженная, я наблюдала за ним, не понимая, что со мной происходит. Безусловно, Клиффорд — очень привлекательный мужчина, но не настолько же, чтобы терять разум рядом с ним. Стряхнув наваждение, я облизнула пересохшие губы и прошептала сочетание рун. Звуки послушно стихли, а зрение обострилось. Вот только странные тянущие ощущения в груди и не думала исчезать. Сжав челюсти я сосредоточилась на деле и принялась вливать силу в материалы, один за другим. Выходило не очень, но это беспокоило меня в последнюю очередь. Куда важнее было сохранить самообладание и сделать вид, будто меня совсем не волнует внимание Клиффорда. Он, откинувшись на спинку стула, наблюдал, никак не комментируя мои действия. Я перебрала уже десяток образцов, каждую секунду ожидая его оклика. Но он молчал, не сводя с меня глаз. Зато пододвинулся ближе, отчего меня снова бросило в жар. «Все в порядке», — наконец подытожил Клиффорд. «Сочетание рун верное, поток силы тоже хороший. Ошибки нет. Материалы просто не отзываются». «И что же мне делать?» Я обернулась к Джосу. Но в этот момент он тоже подался навстречу, и наши колени соприкоснулись. «Простите, я порывисто отодвинулась». А Джос одарил меня пристальным взглядом, от которого внутренности скрутились в узел. Он словно хотел что-то сказать, но потом покачал головой. «Ерунда. А что касается твоего вопроса, медитируй больше. Не только на моих занятиях, а в любое свободное время» пока делаешь другие задания или перед сном. Не обязательно при этом использовать учебные образцы. Материалы окружают нас. Может, мы что-то упустили? Я посоветуюсь с мейстром Сейвебер. Она руководит кафедрой уже десять лет. Да и мейстр Лоусон должен что-то знать. Лоусон? Это тот неприятный старик с желчным лицом. Он у нас ничего не ведет. Он самый уголок губ Клиффорта пополз вверх. «Валорану! Он перешел из Шанрая. Может, там случилось нечто подобное?» «Думаете, я безнадежна?» Не удержалась от вопроса я. Удивительно, как быстро я привыкла к магии. Если поначалу я притворялась Амелией, чтобы не выдать себя, то теперь всерьез жаждала учиться. Ощущение силы, рождающейся где-то внутри и стекающей с пальцев, Или особое зрение, позволяющее увидеть многоцветие заклинаний. Магия увлекала и влюбляла в себя. Я не хотела лишиться этого, так ничему и не научившись. Клиффорд покачал головой. Артефакт не может ошибаться. В тебя есть дар артефакторики. Я обещаю, что помогу тебе. Клиффорд упрямо сжал челюсти и провел петернию по волосам, окончательно взъерошив их растрепанный в обычной рубашке, под тканью которой угадывались мышцы. Он меньше всего походил на преподавателя. А здесь, в этом темном кабинете, и когда успели наступить сумерки, грань между нами стерлась. Я не видела в нем мастера, лишь мужчину, который меня привлекает. Он старше и опытнее, но и я успела кое-что повидать. А ведь между нами не такая уж большая разница в возрасте если вести отсчет с моих двадцати пяти. — Спасибо, — отозвалась я, прогоняя неуместные мысли. Разговор плавно затух. Стоило бы встать и отправиться к себе, где меня ждала уйма домашней работы, на худой конец хотя бы зажечь магические лампы, чтобы разогнать окутавший нас полумрак. Однако я не шевелилась, даже дыхание затаило. — Амелия. Медленно начал Клиффорд не сводя глаз с моего лица. Он положил ладонь на стол, совсем рядом с моей. Как же я хотела взять его за руку и переплести пальцы. Просто невинный жест, всего лишь признательность за помощь. «Да?» — спросила я, с трудом узнав свой голос. Клиффорд резко выдохнул, отчего крылья его носа раздулись, и заговорил уже совсем другим тоном. «На правах будущего родственника хочу спросить. «Как твои дела с Итаном?» «Меня будто ударили под дых. Я совсем забыла о нем. Какого черта я сижу и пялюсь на преподавателя, который вдобавок приходится дяде и моему жениху? Все хорошо», — сухо произнесла я, пряча за холодностью панику. «Мы часто встречаемся, и он помогает мне с некоторыми предметами». Джос внимательно уставился на меня. В этом я не сомневался, но что насчет остального? В последнее время Итан выглядит немного подавленным. Вы поссорились? Серьезно? Он что, надеется, что я как на духу выложу ему все, что думаю о его родственнике? Понятия не имею. Пожалуй, я плечами. Наверняка дело не во мне. Еще как во мне. Итан и впрямь начинал злиться. Мы много виделись. Но я назначала встречи таким образом, чтобы вокруг нас всегда находились люди, не давая парню и шанса на сокращение дистанции. Дружеское объятие — единственное, что я позволяла жениху. Каждый вечер я обещала себе, что буду с ним помягче, но шарахалась в сторону, едва завидев его на горизонте. Это нравился мне, но исключительно как друг. А он настойчиво пытался перейти эту черту, Несколько раз свидетелем таких свиданий. Становился Джаред. И, судя по его ехидному виду, он не стеснялся подкалывать Итана. Хорошо, что хоть ко мне перестал к подбивать. Наверняка нашел новую жертву. А вам он не рассказал, в чем дело? Клиффорд неопределенно повел плечами. Я быстро встала и с корговоркой произнесла. Я, пожалуй, пойду. Спасибо вам за помощь. Не дожидаясь ответа, я направилась к двери. Между лопатками засвербело. Спину обжег взгляд Клиффорда.